Глава двадцать девятая. Лорд Коннор как раз расстегивал запонку. Потом отвернул манжету и взял бритву. Вертрана едва не схватила его за руку. Очень уж страшно это выглядело, с трудом сдержалось. На тонком аристократическом запястье белели шрамы. Господин Ростран не раз прибегал к самой сильной и опасной магии. Вот и сейчас, не моргнув глазом, провел лезвием по коже. В железную мисочку полились тягучие капли. Вертрана замутила. Но она дождалась, когда лорд Коннор, следивший за наполнением миски, удовлетворённо кивнул, и тогда только обхватила рану ладонью, прошептала исцеляющее заклинание. Сквозь пальцы потекло тепло, но он досадно стряхнул её руку. Зачем не трать силы? Зачем? Я всё-таки ваша помощница. Верта выделила голосом последнее слово. И должна спасать от ран. Это не рана. Серапина буркнул он. Так и не поблагодарив, обтёр запястье, от пореза не осталось и следа. Вытрись, ты испачкалась. Он кинул ей ветошку. И переодевайся. Хватит тянуть время. Переодеваться? Вертрана обернулась и увидела кушетку, накрытую пледом. В изголовье лежала атласная подушечка, на подушке шёлковая алая сорочка. К концу практики она будет перепачкана кровью. «А мне надоело пугать слуг», — объяснил лорд Коннор странный выбор цвета. «Моей кровью! Моей, не твоей! Переодевайся и ложись!» «Я боюсь!» Ей действительно стало не по себе, но она тут же пожалела о сказанном. Какое дело лорду Коннору до ее страха? Только рыкнет и пригрозит. Он уже стоял на готове с кисточками в одной руке и мисочкой в другой. внимательно посмотрел на неё и сдержанно произнёс: "Ну ладно. Чего же ты боишься? Это не больно и не опасно. Я всего лишь передам тебе через специальное заклинание свою, пусть не великую, магию. Этого хватит, чтобы перенести тебя в прошлое на несколько лет назад. Самой тебе не справиться". "Ваша магия добавится к моей?" "Да, вместе. Я нарисую руны на твоих руках, ногах и животе". Вертрана сглотнула. Но перебивать не стала. Ты сосредоточишься на каком-то моменте из детства. Если всё получится, я увижу папу, маму и Тима. О, видишь. Конечно, первое путешествие не продлится дольше 2-3 минут. 3 минуты рядом с теми, кого я люблю. Это ведь целая вечность. "Отвернитесь", скомандовала Верта, кое-как извернувшись, ослабила шнуровку на спине и выскользнула из платья. Мгновенно покрылась мурашками и поспешила натянуть сорочку. Легла на кушетку, мечтая завернуться в плед. "Готово", пискнула она. Лорд Конор подтащил банкетку, оседлал её верхом и склонился над трепещущей Вертранной. Обмакнул кончик кисточки и взял верту за запястье. "Сначала руки", сказал он. Он нанёс первый мазок, и по коже Вертранны побежал пощипывающий холодок. Бр. Нда. Немного холодно. Потом я укрою тебя, а сейчас расслабься. Лорд Коннор рисовал очень тщательно, выводя руны кисточками разной толщины, добиваясь идеального начертания. Вертрана ощущала себя холстом. Художнику всё равно, что чувствует холст, только бы картина удалась. Верту было зло. Она переживала, что загубит тщательную работу, ведь тогда придётся начинать всё сначала. Как бы отвлечься. Синтия и Джулия. Они погибли, отправившись на задание? Да, был короткий ответ. Как это произошло? А ты настырная. Лорд Конер начертил символ на большом пальце её левой ноги и, полюбовавшись работой, перешёл к правой. Я должна знать. Конечно, я бы рассказал тебе в своё время. Он помолчал. Хорошо. Когда душа перемещается в прошлое, Тело находится в бессознательном состоянии, будто спит. Я отправил Синтию, а сам сидел рядом и ждал её возвращения. Ждал перемен. Это всё, что я мог сделать. Моя работа была окончена. Я переживал за результат, но не за помощницу. Собственность. Оварно напомнила Вертрану. Она тоже была вашей собственностью. Лорд Конер закатил глаза. «Угомоните уже кто-нибудь эту бунтарку!» «В какой-то момент я уснул, а когда проснулся...» Кисть дернулась в руках господина Ространа, и он, отстранившись, сделал глубокий вдох, прежде чем вернуться к начертанию рун. Она была мертва, закончила за него Верта. «Да, что-то случилось в прошлом. Однако во второй раз я был на чеку. Я понял, что происходит что-то неладное, но ничего не успел сделать». Сейчас, когда Вертрана смотрела прямо на лицо лорда Коннора, находившегося так близко, она ясно увидела, как маска безразличия на секунду спала. Ему было плохо. «Так тебе и надо», — мстительно подумала она, — «губитель невинных девушек». «Их убил ваш неведомый недоброжелатель?» «Больше некому!» «И как давно он за вами охотится?» «Поднимай рубашку!» — свернул с темы господин Ростран. Мне нужен твой живот. Вертрана, зажмурившись, подняла подол. Теперь её колотило не только от холода. Лорд Конерс сначала укутал ей ноги пледом, а потом одним быстрым движением, не давая Верте опомниться, потянул вниз понтолончики, обнажая косточки. Она ахнула, вцепившись в ткань. "Тихо. Я не посягаю на твою невинность. Мне просто нужна площадь побольше. У вас там в институте совсем не кормят?" Вертрана, не ожидавшая такого вероломного поступка, хотела наговорить резкостей. Обычно она за словом в карман не лезла, но почему-то растерялась. Живот ее ходил ходуном от сдерживаемой дрожжи и холодно и нервно. Что же за день такой? Лорд Коннор аккуратно поставил мисочку на пол, зажал кисти между коленями и осторожно положил ладонь Верти на живот. Ладонь оказалась теплой и согревала лучше грелки. Тихо, повторил он, и в его голосе впервые проявилось что-то вроде мягкости. Тихо, тихо. Тебе нечего бояться. Наверное, так лорды разговаривают с больными собаками, выдавила Верта, трясясь как в лихорадке. У-у, убери руку. Не убери, а уберите. Да всё равно. Лорд Коннор в сердцах дёрнул ногой, случайно толкнув миску. Та загрохотав, покатилась по полу. Верта едва не подскочила на кушетке. "Лежать", гаркнул господин Ростран. "Иначе час работы на смарку". К счастью, в миске осталось достаточно крови для нанесения последних рун. Хозяин и его маги сомолчали, обливая друг друга презрением. "Как давно он за вами охотится?" повторила вопрос упрямо Вертран, когда злость немного отступила. Я должна знать, как ваша помощница. Как я стану вас защищать, если не нуждаюсь в твоей защите?" отрезал лорд Коннер. "Я как-то сам справлялся все эти годы." "Годы?" удивилась Верта. "И это продолжается годами? Ну, тогда ваш враг либо полный профан, либо либо играет со мной, как кошка с мышью, стремится сделать мою жизнь невыносимой, заставляет жить в постоянном напряжении." Адна Канада сказать, он очень изобретателен в попытках. 2 недели назад смирной лошади, который ходит в упряжке много лет, вдруг понесли. Если бы не Барт, лежать бы нам обоим на дне реки. За месяц до этого я проснулся в собственной спальне от укусов ос-убийц. Каким-то образом рой оказался в моей комнате. А ещё раньше медленно действующий яд. До сих пор не знаю, как ему удалось. Ведь не мог тот торговец цветами, хотя, вероятно, враг давно изучил мои привычки и знает, что каждый месяц я покупаю розы в один и тот же день. Можно подробнее. Вы поранились шипами? Для кого цветы? Не твоё дело. Для жены. Поняла Вертрана и ощутила укол стыда. Для его умершей жены. Её вдруг озарила догадка. Этот я Когда вы пришли на испытание целительской магии, он уже был в вашей крови. Верта вспомнила, как плохо выглядел тогда лорд Коннер. А спектакль с ядом Рассара? Нет, Рассара был настоящий. Конечно, но это заставило меня применить универсальное заклинание, которое действует на любые яды. Ловка. По лицу лорда Коннера пробежала тень горькой улыбки. Хм, да. Ловкач это про меня. Он отложил кисти, поднялся и размял руки. Так, Вертрана, я закончил. Теперь закрывай глаза и постарайся мысленно вернуться в любой день своего детства. Чем дальше, тем лучше. На этот раз Верта не стала спорить. Она послушно зажмурилась, перебирая в памяти дорогие сердцу воспоминания. Красные сапожки, руки отца, подбрасывающие её в воздух, Вот так и друзья серванцов, в компании которых Верта носилась по улочкам города. Солнечный свет, пробивающийся сквозь узорчатый полог листьев, Верта сидит на ветке яблони, сжимая в руках ароматный плод. Медлит, прежде чем откусить. Яблоко такое красивое. Мысли её начинают уплывать, возникает знакомое ощущение того, что реальный мир отдаляется и тает. Соклар услышала Анна над головой, и руны, начертанные на теле, вспыхнули огнём. Керстен. Удрак. Сила наполнила тело, как ветер наполняет парус, захватила бурным потоком и унесла прочь. Вертрана, малышка, допивай своё молоко и ложись в постель, иначе завтра утром сапожники гномы не принесут тебе башмачков. Голос такой знакомый, с лёгкой хрипотцой от постоянного кашля. Сколько же лет она его не слышала? Папа, папочка, воскликнула она. Как же я скучала. Сильные руки подхватили её, восьмилетнюю пушинку, и подняли высоко-высоко. Когда ты успела соскучиться, моя маленькая фея? Мы не виделись всего 5 минут.